Лучше бы она этого не делала. Ее супруг рассверепел и, разразившись проклятиями, иступленно прокричал. «Тупица, жеманная честюля, Как ты смеешь перечить мне и указывать, что я должен делать? Ты недостойна быть женой Цезаря!» «Ох, смилуйся, смилуйся!» — прошептала Ливия, ошеломленная этими оскорблениями. Она, покраснела от стыда и, закрыв лицо руками, чуть слышно добавила. «Пусть мой сеньор делает, что хочет, но я прошу позволения уйти в мои покои». Она стесняется, — весело воскликнула Лицилия и, издеваясь над и встала в непристойную позу. Какая невинная голубка подхватила пиролида. Сущая виссалка прорала пьяная Альбуцилла. «Так пусть же и живет среди этих девственниц!» — яростно крикнул Калигула. «Увы, в храме их уже нет!» — с усмешкой заметила Лицилия. И все развязно сахохотали. Эти наглые выходки куртизанок убедили Калиста, присутствовавшего на оргии. Ливи Арестильле пришел конец. Словно в подтверждение его мыслей, Калигула грубо толкнул свою несчастную жену, упавшую при этом с ложа, на котором она сидела, и закричал: Ты мне надоела, слишком долго я терпел. Убирайся прочь, возвращайся домой. Сейчас же, сегодня же. И да уберегут тебя боги от связи с каким-нибудь другим мужчиной, особенно с гаем, кальпурнием Пизоном. О, горе мне, не прогоняй меня! «Не прогоняй, я буду делать все, что ты захочешь. Но не позорь меня», — схлипывая умоляла Аристилла. Она распростерлась у ног Калигулы и пробовала схватить его за края одежды. «Убирайся прочь, прочь, вон из моего дворца, сию же минуту. В эту ночь императрицей будет Лицилия, Геликон, проводя Аристиллу домой». С этими словами он грубо отпихнул от себя безумно рыдавшую жену, подойдя к одному из лож, сел на колени Лицилии, которая сразу заключила его в свои объятия. Телекону ничего не оставалось, как взять под руки обессилевшую Ливию и с помощью двух рабов вывести ее на улицу. Так через восемь дней бесславно закончилось царствование Ливии Аристиллы. А спустя десять дней из Македонии вернулся Гай Мэмми Регул, его жена Лоллия Паолина. Они точно предстали перед Цезарем. Двадцатисемилетняя супруга Гая Мэмми оказалась восхитительно красивой женщиной. Снежной кожи кожей и густой копной черных волос, искуснейшим образом уложенных вокруг головы, и скрепленных серебряным обручем с чудесной россыпью изумрудов. На ее роскошной груди сияло восьмикратно сложенное ожерелье, из самого крупного жемчуга, какой только знала империя. На изысканно прекрасном, с тонкими чертами лице Матроны сияла улыбка, достойная кисти Ефронора. Очарование Лолли и Паолины настолько превзошло ожидания императора, что он сразу обратился к ее супругу. «Мне столько говорили о несравненной прелести твоей жены, что я захотел увидеть ее собственными глазами. Сейчас я убедился, что в империи нет лучшей женщины, чем она, и потому объявляю, что беру ее себе». И не обращая внимания на пораженного наместника Македонии, Каригула страстно обнял Паолину. «Но как же это, божественный Цезарь? начал говорить побледневший Мэми, Но император, грозно обернувшись к нему, тотчас присек желание возражать принцессу. «Ах, вот как! Ты, верно, недоволен моим выбором? Или ты не знаешь, что по праву хозяина я волен распоряжаться и тобой, и твоей жизнью?» «Да, ты судья всех и вся», — покорно склонив голову, произнес Регу. «Эта женщина больше не принадлежит тебе, она моя. Ступай прочь». Не в силах что-нибудь предпринять, подавленный Мемми медленно вышел из комнаты, а Калигула, покрывая поцелуями Лоллию по Алину, спросил. — Ты рада? Я сделал тебя первой женщиной империи, Августой. Ты меня полюбишь? Я счастлива, слишком счастлива, чтобы сказать об этом. Мне это кажется каким-то сновидением, но я твоя и буду служить тебе, как раба своему господину. С этими словами Лоллия по Алина порывисто обняла тирана. Она стала следующей женой императора Гая Цезаря Германика. Глава 9. Триумф Мелонии. Месалина сводит с ума Цезаря. Миновало восемь месяцев с того дня, когда Каригула так бесцеремонно отнял жену у Гая Мемия Регула. Заканчивался февраль 792 года. Дул холодный северный ветер, насквозь пронизывавший лацерны и шерстяные итоги тех несчастных горожан, которым приходилось покидать жилище рано утром или поздно вечером. Но, несмотря на стужу, в один из предрассветных часов этого месяца отворилась потайная дверца нового великолепного дворца, построенного Цезарем на склоне Палатинского холма, и оттуда четверо здоровенных нумидийских рабов вынесли изящные носилки с опущенным пологом.